Тебя всю охватывает бесконечная печаль, как растворяющаяся в однотонной дали тоскливая песня. Должна быть, древняя память о первобытном одиночестве сознания говорит человеку, как слаб и обречен он был прежде в своей клеточке душе. Только общий труд и общие мысли могут спасти от этого. Приходит корабль. Казалось бы, еще меньше, чем остров, но необъятный океан уже не тот.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 Он уже полчаса убеждает меня отдать молодежи мой опыт астролётчика, а не уходить в полёт, из которого не возвращаются. И что же? Удалось убеждение? Нет. Мой опыт звездоплавания ещё более нужен, чтобы довести лебедя до цели. Туда эрк -Нор указал на светлое беззвёздное небо, где ниже малого Магелланова облака, под туканом и водяной змеёй, Должен был гореть яркий Ахернар. Довести по пути, непройденному пройденному еще ни одним кораблем земли или кольца. С последним словом Эрга за его спиной вспыхнул край выдвинувшегося солнца, лучи которого смели всю таинственность белой зари.